Происходит встреча. Кравченко и его товарищи в восторге. Их прекрасно приняли, накормили, обогрели. Отряд большой. В нем около 400 бойцов. Они хорошо вооружены. Есть не только винтовки и автоматы, но и пулеметы, минометы, даже противотанковые ружья. Но что самое главное, у отряда есть запас аккумуляторов. Можно связаться с большой землей со своим штабом. «Успеется», — говорит Куцак, «сперва отдохните, поспите спокойно хоть одну ночь. Устроим вас в своей бане. А вы как думали? Есть у нас и баня, прачечная, имеется даже библиотека. Такой уж у нас порядок. Гостей мы охраняем сами. Нет, беспокоиться вам решительно не о чем. Все будет в полной сохранности». Разведчики не наивны. Они понимают, что их хотят проверить. В самом деле, может ведь показаться подозрительным, что вооружение у них большей частью иностранного образца. Французские карабины, английские пистолеты, японские и польские винтовки. Есть в группе люди, великолепно говорящие по-немецки. Два товарища даже не скрывают, что они австрийцы. А документы? В этих документах, Например, у Кравченко сказано, что он сидел в тюрьме за растрату. Утром выясняется, что баня окружена надежной охраной. Через час приходят работники штаба отряда. «Давайте», — говорят они, — «выкладывайте все. Не стесняйтесь. Бить мы вас не собираемся. Надеемся, сами все расскажете. Когда завербовались к немцам и от кого посланы к нам? От какой-нибудь воинской части или от гестапо? Ну...» Разговор длился три дня. Это и действительно был не допрос, а разговор. Группу Кравченко подозревали в недобрых делах. Было, однако, немало признаков того, что они честные советские разведчики. Вот ведь они просят радиопитание, чтобы связаться со штабом Красной Армии. «А как мы узнаем?» – спрашивают штабные работники отряда. «Что вы с советским, а не с немецким штабом свяжетесь?» «Ведь у вас шифр». «Нет, так дело не пойдет». «Товарищ Иванов, отнесите аккумулятор обратно». И все сначала. Наконец, пришла товарищу Куцаку хитрая мысль. «Вот что, товарищи, а может и господа, договоримся так. Мы вам питание для передачи дадим. Но условие. Вы должны передать наши сведения о том, что мы разгромили крупный карательный отряд, освободили 103 населенных пункта, И создали советский район. Согласны? Да пожалуйста. Э, нет, вы не торопитесь. Освободим мы вас. А хотите, и в свой отряд примем. Только после того, когда это сообщение будет передано по радио в сводке Совенформбюро. Согласны? Условия тяжелые. Как знать, а вдруг Совенформбюро не пожелает передать в эфир это сообщение. Думайте, думайте. Но учтите... «Между прочим, что если на протяжении 10 дней сводки свои мы по радио не услышим, значит, вы немецкие шпионы. А как поступают со шпионами врага, и вы знаете, и мы догадываемся. Все. Точка». Что было делать? Коробицын и Кравченко, получив батареи, передали штабу не только сообщение Куцака, но и весьма важные разведывательные данные, собранные ими за все это время». Передали, конечно, и то, что ждет их, если не появится в сводке Совинформбюро сообщение гомельского отряда. Прошел день, другой, пятый, восьмой. Наконец, сообщение гомельского отряда было передано по радио. Группу Кравченко освободили из бани, вернули все имущество и оружие, признали товарищами, даже предложили присоединиться к отряду. Но разведчики предпочли действовать самостоятельно. Вышло даже так, что несколько партизан гомельского отряда перешли к ним. Вот как мы познакомились в июле прошлого года с Кравченко. Его группа присоединилась тогда к нам, стала действовать вместе с Болицким. Они подорвали за два месяца 29 эшелонов противника. На долю Кравченко лично пришлось 13. Правительство наградила его орденом Ленина. Месяца три спустя разведуправление Красной Армии отозвало Кравченко в Москву. Я думал, что до конца войны с ним больше уже не увижусь. И вот несколько дней назад на пути из Борового в Лобное нам сообщили по радио, что к нам вылетел самолет, на котором следует Федор Кравченко и с ним наш старый товарищ, лечившийся в партизанском госпитале. Владимир Бондаренко и высококвалифицированный хирург Тимофей Константинович Гнедаш. С тем же самолетом отправлен груз, медикаменты, взрывчатка, пять коротковолновых радиостанций, 300 посылок с подарками трудящихся. Самолет сядет в Боровом.